Нейтральный мир – Ролан. Дворец гильдии – темные маги. Кабинет главы гильдии – лорда Нуракаса. Лорд сидел и читал предоставленный его секретарем отчет. Кто-то вмешался в его личные планы. Деятельность нескольких подконтрольных ему ковинов разрушена. Прервана поставка магического сырья для пополнения накопителей. Сорвалось покушение на дочь главы гильдии «Ледяное пламя». Складывалось такое впечатление, что кто-то целенаправленно начал играть именно против него, лорда Нуракаса. И главу гильдии «Темные маги», одного из старейших жителей нейтральных миров, это особенно раздражало. Он впервые за долгое время не был в курсе того, что происходит. Но вместе с этим в нем проснулось какое-то странное чувство, какой-то непонятный азарт и ожидание. «Ну что ж, поиграем!» Мысленно потер он руки, достал пергамент и стал что-то писать.